29. Маша почувствовала, что замерзла, и только тогда заметила сползшее на пол одеяло. Подхватив его и снова укутавшись, девушка решительно закрыла окно. «Здесь выхода из замка нет, а сквозняк устраивать не стоит. Ей надо поберечь здоровье». Она направилась к гардеробной. Нужно подобрать что-то удобное для побега и теплое для вынужденных ночевок в диких условиях. Но в шкафу на вешалке висело только одно платье, которую Маша порвала в ванной несколько минут назад. Удивленная девушка снова вернулась в ванную комнату, но там уже ничего не было, как и следов того, что она купалась в ледяной воде. Все было сухим, чистым и блестело, словно только что надраяной умелой рукой служанки. «Значит так? Быстро!» – задумчиво произнесла Маша, разглядывая идеальный порядок в ванной. «А эта магия действительно очень удобна. Жаль, нельзя унести ее с собой». Несмотря на то, что рожиться в запасной одеждой не удалось, Мария не унывала. Заберет с собой одеяло. Главное – сложить его покомпактнее, чтобы нести было удобно. А там и ночью укрыться можно, и днем, если похолодает. Но все же девушка надеялась, что ей не придется узнать, какие здесь зимы. Она рассчитывала вернуться домой еще до конца лета. Ведь известно же, что мысли материальные, и на что настроишь себя, то и получишь». В этом заключалась магия ее мира. Чтобы случился успех, нужно настроить себя на успех. Мария повторила это про себя несколько раз, настраиваясь на правильную волну и убеждая себя в непременном успехе задуманного. «Она очень хочет вернуться домой, а значит, она вернется, во что бы то ни стало. Ладно, с одеждой разобрались. Нет, так нет. Осталось наведаться еще в два места – на кухню и библиотеку». Поразмыслив, Мария решила – что начать следует именно с кухни. Во-первых, она проголодалась. И к тому же ее усыпили, вместо того, чтобы пригласить к обеду, как обещали. А во-вторых, мало ли чем может быть защищена библиотека королевского замка. Там, может, и вообще следует сначала провести разведку. Посмотреть, что и где лежит. Если вдруг она попадется на стадии исследования местности, всегда можно соврать, что заблудилась. А вот если она побежит по замку с каким-нибудь ценным документом в руках, Кто знает, какое наказание здесь предусмотрено за подобную кражу. Решено. Сначала кухня и припасы в дорогу. Маша снова надела платье и осторожно вышла из комнаты. Она двинулась направо по коридору, по пути пробуя открыть каждую из дверей, что попадались ей навстречу. Первые три были заперты, но на четвертой ей повезло. Здесь было нечто вроде кладовки. Мария осмотрела полки с идеально ровными стопками на крахмаленного постельного белья, полотенец, еще чего-то, также аккуратно сложенного, и решила, что здесь ей рожиться будет нечем. Но взгляд вдруг зацепился за мешок, брошенный кем-то в углу. Маша подняла его. Темный, сшитый из какой-то плотной материи, снизу крепятся лямки, которые можно обернуть вокруг горловины и завязать. Нечто подобное Мария видела в фильмах о Великой Отечественной войне. Несколько секунд она потратила на то, чтобы понять, как это завязывается, И оказалось, что мешок очень удобно разместился за плечами. Маша убедилась, что за дверью никого нет, и продолжила свою вылазку, радуясь первому трофею. По пути она еще несколько раз попадала в незапертые комнаты, но больше ничего интересного и нужного для себя не нашла. За все время ей попались только двое слуг духов, которые спешили по своим делам и на гостью, якобы бесцельно бродившую по коридорам замка, внимания не обратили. А вот на кухне, куда Маша забрела совершенно случайно, было шумно и людно, точнее вильно. Духи возились с огромными кастрюлями и кастрюльками поменьше. Кто-то разделывал мясо, кто-то нарезал овощи. Всем действом, как генерал сражением, руководила огромная вилла. Она была невероятно толстой. И Маша, наблюдавшая из-за полуоткрытой двери, удивилась, как та может удерживать столь увесистое тело в воздухе. К тому же двигалась повариха очень быстро и при этом обладала просто волшебной наблюдательностью. Вот только что она была в одной части кухни, пробовала что-то ложкой на длинном черенке и стоявшего на плите медного таза. А уже через секунду вилла оказалась в противоположном углу, чтобы дать подзатыльник поваренку, вздумавшему бросить в миску с очищенными вишнями ягоду с неизлеченной косточкой. «Наверное, сюда тоже стоит наведаться ночью», — решила Маша и начала было отступать назад, чтобы скорее ретироваться, но не успела. Дверь перед ней резко распахнулась, и толстая повариха нависла над девушкой, возвышаясь почти на две головы. Мария испуганно сжала плечи. Очень уж грозно выглядела эта вилла. «Чего ты желаете, юная госпожа?» — приветливым и неожиданно высоким голосом спросила тетка. Неожиданно, потому что ее грозная внешность и поведение на кухне ассоциировались с какими-нибудь громоподобными звуками, а не с приветливым щебетанием. Я... мне... замялась Маша, не зная, что сказать. Ведь она готовилась украсть еду, а не просить. Друг не даст, да еще и нажалуется Тарану. Тогда хозяин замка точно запрет ее на замок, пока победитель турнира не явится за своим призом. И что же ей делать? Уйти, пока есть такая возможность? и вернуться сюда ночью?» «Проголодались», – всплеснула руками повариха, заметив мешок за плечами у Маши. «Ой, а чего ж лорд таран не позвал вас к трапезе?» «Сначала приказал накрыть на троих, а потом передумал». Штирлиц был близок к провалу. Маше нужно было срочно придумать версию, объясняющую ее отсутствие за обедом, чтобы Вилли не пришло в голову докладывать тарану что гости ошиваются близ к кухне, причем с явно преступными намерениями. «Э -э «Я устала», — вдруг придумала она, и решила немного отдохнуть в своей комнате. А сейчас проголодалась и собралась перекусить. Я не хотела никого тревожить, поэтому думала разжиться здесь каким-нибудь пирожком или бутербродом. Маша постаралась говорить как можно более жалостливо и сделала глаза, как у кота из Шрека. Повариха клюнула, но радовалась девушка недолго. «Конечно, милая леди, давайте сюда свой мешочек». Вилла потянулась за рюкзаком, и сняла его с плеча Марии. «Я наберу вам перекусить с собой. И не переживайте, провизию доставят вам прямо в комнату. Вдруг еще проголодаетесь, так, чтобы не ходить далеко. А сейчас вы нормально пообедаете с господами». «Лука!» – крикнула она в кухню, и тотчас же оттуда выскочил юный паренек Вил, «Немедленно проводи госпожу в обеденную залу». «Нет, что вы, что вы!» – испугалась Маша. «Не надо меня никуда провожать!» Я не хочу никого беспокоить, ведь Таран, господин Таран, уже не ждет меня за обедом. Уверяю, не будет никакого беспокойства. Идите». Ласково, но настойчиво уговаривала ее вилла. «А я пока распоряжусь поставить для вас еще один прибор». Вот так попало. Надо было дождаться ночи. Вздохнула Мария, направляя след за виллом, указывающим ей путь в столовую.